Глава 7. Празднование моей победы прошло в довольно дружеской обстановке небольшой компанией. Мы весело болтали, рассказывая о различных весёлых ситуациях, случившихся с нами. Конечно же, мы с Артуром рассказывали далеко не всё, но думаю, у наших друзей тоже были подобные секреты, и это было нормально. У каждого есть свои тайны, которые не рассказывают даже своим самым близким друзьям. И у меня такие были. Если про моё перерождение в этом мире я точно никому и никогда не расскажу, унеся этот секрет с собой в могилу, то про свою личность наследника рода Хэл я давно планировала рассказать Артуру, но всё как-то не решался, возможно, опасаясь его реакции, ведь мой враг весьма силён, а может просто не находя для этого подходящего момента. Но и сейчас он пока не наступил. В целом всё проходило довольно весело. Алесию ничуть не смутила наша чисто мужская компания, хотя она и старалась сильно не налегать на вино. Всё-таки мы были ей не настолько хорошо знакомы, чтобы отдыхать, не задумываясь ни о чём. Покинула она нас также самой первой. Остальные же парни этим не ограничились. Артур со всем усердием старался споить Кайла, а тот не в силах противостоять ему просто сдался. Рэд знал, что со мной подобное не прокатывает. Так что даже не пытался споить меня. А вот Кайл был для него первоочередной целью на сегодня. Может, я и мог бы защитить Кайла от этих поползновений, вот только не видел смысла. Если бы он действительно этого не хотел, то не стал отказываться. Это было скорее шуточное противостояние, которое он намеренно проиграл. Но всё имеет свойство заканчиваться. И празднование также пришло к своему логическому концу. Артур смог покинуть нашу комнату на собственных ногах. А вот Кэл уже спал без задних ног. Похоже, совсем не привык он к выпивке. И надеюсь, что никогда окончательно не пристрастится к этому коварному состоянию. Всё же во всём нужно знать меру, и во алкоголе особенно. Хоть он и дарит приятные ощущения, но стоит переборщить, и они обернутся против тебя. Особенно утром, когда придёт черёд похмелья. Мне же сон совершенно не шел, так что раз уж выдалась такая возможность, то я решил побродить по ночной академии, тщательно обследуя ее и ищя интересные места. Интересовали меня не только обычные здания, но и возможные короткие ходы, позволяющие сократить расстояние, или даже какой-нибудь тайный выход из академии. Вид, наверняка, последний просто обязан существовать. Ни за что не поверю, что никто из высокопоставленных магов не оставил себе чёрного хода на всякий случай. Пробираясь в тенях по безлюдному пространству и обследуя здания вплоть до самой верхушки, я старался не пропустить ничего. В какой-то момент, забравшись на крышу одного из зданий, я остановился и вышел в стене. Освежающий ночной ветерок обдувал моё лицо, давая чувство прохлады и свободы. Отсутствие же людей поблизости дарило покой, так что я не смог удержаться и решил задержаться не надолго, любуюсь небом и вслушиваясь в тишину ночи. Именно в такие моменты я понимал, что мне не зря досталась магия тени. Я всегда любил спокойствие, которое дарила тьма. Именно она дарила умиротворение, опустившееся на мир. Люди спокойно спали в своих кроватях. Не понимаю, какую красоту они упускают из вида. Но даже я не мог оставаться тут вечно и вскоре продолжил свой путь. Бродя в тенях, я старался внимательно осматривать всё магическим зрением. Всё же это академия магии, и думаю, всё интересное должно быть скрыто именно ею. Хотя вполне возможно, что именно из-за большого количества людей, могущих использовать это зрение, Умные люди прятали свои секреты без магии. И всё же мне повезло. Пару секретов удалось обнаружить, как, например, спрятанный ход в общежитии, по всей видимости, созданный ещё первыми его жителями, желающими незаметно проникать внутрь, ну или проводить кого-то сюда. Студенты никогда не меняются, так что эта находка оказалась мной весьма ожидаемой. Дальнейший мой путь лежал к периметру Академии. Стена, окружавшая её, служила не только естественным препятствием, но и основой для артефактов, поддерживающих защитный купол, поэтому проверял я её особо тщательно, заодно изучая изнутри устройство этих артефактов. В один из таких моментов кое-что меня смутило: линии плетения были как будто искажены. Присмотревшись поближе, Я понял, что дело в одном из камней, составляющих стену. Он был слегка выдвинут по сравнению с соседними. Конечно же, это меня заинтересовало. А приложив небольшие усилия, мне удалось вытащить этот камень. Взглянув в с глину, образовавшееся отверстие, я обнаружил там небольшую коробочку. Магии от неё совсем не чувствовалось, но всё же я постарался не касаться её руками. А достав её, стало понятно, что она не заперта. Это было к лучшему. Не придётся её взламывать. А ведь я это обязательно бы сделал. Моё любопытство просто не могло устоять. Едва крышка коробки открылась, моим взору предстал лежавший там небольшой кинжал. Но даже не это было странно, а довольно яркий след магии исходивший от него. Крышка тут же была захлопнута, а я оказался подальше от неё. А вот это было весьма удивительно. Шкатулка скрывала магию лежавшего внутри нее предмета, причем весьма неплохо. Будь это обычное железо, я бы легко увидел кинжал даже сквозь него. Но похоже, это было что-то явно другое. Да и сам кинжал был запитан магией весьма и весьма сильно. Это был явно непростой артефакт. Первой моей мыслью было вернуть шкатулку на место и забыть о том, что видел. Но отойдя от первого впечатления, я решился все же забрать находку себе, спрятав ее в тень. Все же такой интересный артефакт и шкатулка, скрывающая магию, были весьма интересны для меня. Стоит потом показать их профессору. Да и само нахождение здесь орудия для убийства наталкивало меня на мысль, что я опять вляпался в какую-то интригу из-за своего неуемного любопытства. Но и уйти просто так я уже не мог. Поэтому, внимательно следя, чтобы не оставить нигде следов своей магии и вообще присутствия тут, я вернул камень на место и поспешил удалиться, пока не был замечен. На этом мою ночную вылазку можно считать законченной. Не стоило больше привлекать к себе внимания. Хотя, возможно, позже я возобновлю свои ночные прогулки. Сейчас же стоило наконец лечь спать. И хоть сон не шёл ещё некоторое время из-за Волнение после этой неожиданной находки, но все же он взял свое, как и должно быть. Противиться Морфею просто невозможно. На следующий же день после окончания всех занятий я отправился на одну из местных тренировочных площадок подальше от тех, где уже занимались студенты. Там мы договорились немного потренироваться вместе с Артуром. Ну как ты? Надеюсь, преподавать или не учу или ничего. Усмехнулся я, едва увидев Фреда, подходящего на площадку с едва заметными следами похмелья. Всё в порядке. В этом деле у меня опыта достаточно, чтобы никто не догадался. Ты ведь помнишь, что даже капитан не всегда мог это понять, ответил он, немного погрустнев после упоминания капитана. Похоже, забыть он его так и не смог. Возможно, это и к лучшему. Но из-зацикливаться на этом не стоит. Ладно, если ты в порядке, значит, можем и потренироваться, перевёл я тему разговора. Я-то точно. Тебе тренировка не помешает, чтобы я больше не смотрел на такой разочаровывающий бой. Эй, я же победил! вырвалось моё возмущение. Победил? Но всё же ты мог сделать куда быстрее и без риска для себя. Для этого и разберём бой, начал он менторским тоном. Ты ведь мог завершить всё первым ударом, если бы использовал плетение клинка тени. Не считай меня уж совсем дураком. Конечно, мог бы. Его щит был не так силён, и пробить его я бы смог. Вот только мне это было совершенно не нужно. Я бы просто унизил парня такой победой. Зачем плодить врагов на ровном месте? Он, конечно, и так ко мне не очень хорошо относится, но всё же перебарщивать совсем не стоит. К тому же показывать все свои возможности я также не собирался. Хм, но тот-то прав, пожалуй. И все же даже так-то мог быть и аккуратнее. Он ведь тебя едва не задел. Поэтому сегодня я покажу тебе способы, зная он, которые, то несомненно, смог бы тебя ранить, а может и победить. Тренировка началась без промедления. Артур давно знал меня. и стремился подловить на моих привычках, умело используя их против меня. На ближайшую же дистанцию подпускать меня к себе он не собирался, используя для этого все свои возможности. Создавая огненные стены, покрывая всё вокруг огнём, и даже так часть боёв всё же оставалась за мной. Так как не только он знал мои привычки и слабые места, но и я его, чем пользовался Не знаю, кто победил бы, будь мы не знакомы с ним на данный момент. Но Артур так же, как и я, значительно усилился по сравнению с нашим первым поединком. А вот это совсем неплохо! Расскакотался он после очередного обмена ударами, вытирая рукой капельку крови от пореза щеки. Ты тоже весьма неплох, хмыкнул я, туша начавшая тлеть брови. Всё-таки магия огня весьма эффективна против моих теней. Возможно, всё дело в том, что она в какой-то степени является противоположностью теням, хотя и не так явно, как чистый свет. Но всё же свет от созданного им огня прогоняет тени, снижая моё пространство для манёвра. Конечно же, и во многих других типах магии всегда найдутся методы противодействия против меня. Но огонь, как по мне, справляется с этим намного эффективнее. Хотя и у него есть слабости, ведь он не только отбирает у меня тени, но и непроизвольно даёт мне новые. Как никак тень без света не может существовать. И этими возможностями я также пользуюсь. К тому же уничтожает он именно естественные тени, а вот созданные мною с помощью плетений, он, конечно, сможет развеять, но уже только прилагая намного больше усилий. Да и то не всегда Я ведь тоже могу ещё сильнее напитать их магией. Но такие тени подходят только для прямого боя. Использовать их для скрытого перемещения не стоит. Слишком заметные. Даже визуально они кажутся мне куда более тёмными по сравнению с естественными тенями. Да и хорошие маги вполне могут интуитивно почувствовать скопление магии рядом, даже не используя магическое зрение. Ладно. Давай на сегодня закончим. Остановился Артур. Мне ещё нужно сохранить немного магии на вечер, чтобы попрактиковаться в новых плетениях. Конечно, думаю, этого достаточно. Развеял я свои плетения. Когда граф покинул меня, я остался на этой площадке. Стоило немного передохнуть и позже приступить к физическим упражнениям. Про них забывать не стоило. Пока же, чтобы не терять времени, Я постарался погрузиться в медитацию, о которой рассказывал учитель. Но, похоже, сегодня в покое меня оставлять никто не собирался. "Барон Дарк!" раздался голос рядом. Открыв глаза, я едва сдержал на лице своё удивление. Это был Оливер Коул. Зря я не отправил коров патрулировать окрестности, иначе он бы меня предупредил. Но бельчонок так сладко спал, что я просто не смог его разбудить. Маркиз Кол, вы что-то хотели? Встал я перед ним. Да. Я видел часть вашей тренировки, да и во время нашей дуэли вы показали себя хорошо. Я хотел бы извиниться за сказанное мной при встрече. Вы явно не нескородный с такими-то способностями. Хоть я и не слышал ранее о вашем роде. Я проиграл и умею признавать поражение. Похоже, мне всё же стоило разбудить Куро. За нашей тренировкой наблюдали, а я не смог это заметить. Это было неприятно, хотя и понятно. Во время боя я был сосредоточен именно на нём, а не на окружающей обстановке. Это моя вина, что не позаботился об окружении. А уж слова маркиза, казавшегося мне ещё недавно высокомерным, его все удивили меня. Не ожидал от него такого. Скорее думал, что он сотоит на меня обиду за это поражение и решит отомстить. Хотя не стоит отменять того варианта, что он вполне может это сделать. А сейчас лишь усыпляет моё внимание. Я принимаю ваши извинения, всё же произнёс я. Это были слова, сказанные из горяча, так что я не в обиде. Хорошо, но это не значит, что я признаю себя слабее вас. Просто опыта у вас больше, чем у меня. Но когда я наработаю свой опыт, то попрошу у вас реванш. Прямо смотря на меня, прыснёс он. А парень всё же весьма горд и похоже до этого не привык проигрывать. Но в целом может он и не совсем плох. Из него ещё может получиться толк. По крайней мере я на это надеюсь. И ещё кое что. Немного замялся он. Не согласитесь ли вы на тренировочные спарринги со мной. Я привык тренироваться с лучшими, а вы доказали свою силу. Хотя и ваш напарник был весьма неплох. Эта просьба меня удивила ещё сильнее, а парень, похоже, умеет при необходимости перебороть свою гордость, хотя и весьма оригинальной манере. Ну или же настолько жаждет силы, что готов даже просить о тренировках меня. Ответить на его вопрос было сложно. Я не мог понять, Нужно ли это мне или будет только во вред? Но мельком взглянув на его лицо, на котором застыла едва видимая надежда, понял, что попробовать можно. В конце концов, он всего лишь подросток, и не так плохо, как мне казалось. Да и тренировки мои уже видел, так что скрывать мне особо нечего, хотя всей силы я и не показывал, сохраняя козыри на будущее. Хорошо. Я не против спаррингов. кивнул, я принимаю его предложение. Хоть это и не было явно заметно, но лёгкая тень улыбки всё же промелькнула на его лице. Начали мы спарринг с простейших взаимодействий, обмениваясь и блокируя удары. Конечно же, для меня это было уже не так сложно, как недавнее сражение с Артуром, но даже такие тренировки всё ещё были полезными. В первую очередь, я оттачивал свои способности к контролю магии. И одновременно старался двигаться, не уходя в мир тени. Это одновременно было и моей физической тренировкой, и усложнением спарринга. Все же без этого победа была бы слишком легкой, и тренировка превратилась бы в банальное избиение. Похоже, мой противник понимал, что я ему поддаюсь, но же мои зубы старался меня зацепить со всем усердием. Наконец стоило мне измотать его, и мы прекратили тренировку. Хотя то, что именно я его измотал, было не совсем точным. Он тоже весьма неплохо держался, изматывая меня. Тут сказалась и тренировка с Рэдом чуть ранее. Да и вообще его физическое состояние было вполне себе на уровне. Похоже, его родители понимали, что поддержание физической выносливости тоже весьма полезно для мага. И наверняка его учили сражаться на мечах. И случись у нас сражение только с Талью. Но гарантировать свою победу я, пожалуй, не мог. Ведь Добретение до Магию, у него было достаточно времени, чтобы обучиться сражаться на мечах, и занимался он этим явно дольше меня. Хотя, думаю, это всё же было побочное направление для общего развития. Всё-таки в первую очередь его обучение было направлено на магию. Закончим на сегодня? спросил я, останавливая спарринг. Да. Спасибо за тренировку, тяжело дыша, ответил он. Но это еще не конец. Я рано или поздно на доле и тебя. Как скажешь, усмехнулся я, присаживаясь прямо на траву. И маркиз непроизвольно тут же повторил мои движения. Похоже, выносливость полностью оставила его после объявления об окончании сражения. Завтра в это же время я снова буду тут. Хорошо, я приду, твёрдо ответил он. Всё же похоже у этого парня есть стержень. Может, из него и выйдет толковый наследник своего рода. Немного передохнув, я с усилием поднялся и отправился в свою комнату в общежитии. Но как бы ни хотелось просто лечь и заснуть, сразу же упав на кровать, нужно было сперва принять душ и завершить несколько дел на сегодня. или ж только после этого отдаться путешествию в сладкое царство Морфея.